Глава 16 Я видел, что Херкулес подает сигналы графине, которая, как мне думается, служила для нас живым эвакуатором. Женщину с нашей поляны разглядеть не мог, так как пепельная буря загораживала весь обзор, но знал, что мы перед Славской как на ладони. Вокруг Мегеры снова вспыхнула странная черная аура, тянущая во все стороны жгуты силы. Лика непонимающе заозиралась, но все же воплотила девятиметровую плеть и приготовилась к бою. Я же выдвинул лезвие и активировал безоткатные умения. Ауры ликвидатора и карателя не навредят моим спутникам, их уровни превосходят мой. Так что можно не волноваться, что людей охватит парализующий ужас. Ну и. задала вопрос хасидка через минуту. Нервишки пошаливают? Нет, сказал парень. Угрозу ощущаю я! «Магистр Йода, ты ли это?» Девушка завела руку так, чтобы в случае опасности можно было сразу же атаковать возможного врага. Проблема была в том, что если бич, на котором отсутствовало пассивное свойство владения, попадет на ученика Агюста, то перерождение им гарантировано. Я же хоть и выживу, лишусь доспеха, а щеголять по провалу без брони — не самое большое удовольствие. «Моп или ловушка?» — проигнорировал Геркулес. Я обратил внимание, что он не повелся на очередную подначку Лики. Видимо, ситуация действительно серьезная. Не знаю, напряженно проговорила Мигера. Активировалось все в тот момент, когда мы собрались вместе. Нам показывают, что всегда минимум один человек должен оставаться на базе, предположил парень. Или что не стоит собираться в пятером в одной точке. Надо будет проверить этот момент. Возможно, придется разделиться. «Вы фильмы ужасов не смотрели?» — вклинилась заноза. «Нельзя разделяться! И мы так и будем стоять на месте!» «Девочка, игрушку свою убери, а то поранишь кого-нибудь ненароком! И ты права, надо проверить! Фрол, Лика, лучше не смотрите на меня и страхуйте!» Чернота вокруг Мегера уплотнилась. Тело превратилось в концентрированный мрак, который, казалось, поглощал весь окружающий свет. Земли коснулось восемь темных отростков, напоминающих лапки огромной паучихи. Я ощутил, как нагрелся шлем. До да меня тут же донесся панический вопль. Хаоситка заорала, кинула хлыст и попыталась броситься на утек. Ожидавший чего-то подобного Геркулес, успел перехватить ее. Он зажал ладонями голову Лики и повернул так, чтобы Мигера не попадала в поле ее видимости. Сам же парень тоже старательно отводил взгляд. «Даже странно, что мои вынужденные соратники не озаботились предметами, защищающими от псионики. Как по мне, сопротивление этой силе в нашем мире крайне важно, иначе можно потерять себя в нежелательных эмоциях». «Я чуть не описалась». «Это что было?» — спросил я, наблюдая за женщиной, которая пробиралась сквозь деревья. Черные семенящие лапки вызывали дрожь во всем теле. Подступала тошнота. Шлем становился все горячее. Но целостность пока что справлялась, регенерируя поврежденную кожу. «Очень не хватает обезболивающего». «Защитное заклинание?» «Классовая аура!» В следующий миг тумблер в мозгу переключился. Направляющая способность подсказала, что в 60 метрах прямо из воздуха возник моб. При этом умение по поиску системных предметов обозначило такую же дистанцию. «Монстр-ловушка?» «Забавно». Речушка забурлила еще сильнее. Из воды показалось гигантское щупальце, которое сперва взметнулось ввысь, а после попыталась обрушиться на Мигеру. Конечность, на которой виднелись сотни присосок, не нанесла женщине никакого урона. Удар разрубил лишь несколько толстых стволов. «Думаю, попадит такая махина по нам, прямым рейсом отправимся к алтарю». «Заморозь его!» — приказал парень. «Я не медлил». Тут же сформировал шар и запустил его в чудовище. Ману требовалось экономить, так что ограничился рангом послушника. Магическая субстанция, лавируя между ветвей, угодила в основание смертоносного отростка. Нижняя часть щупальца застыла, но верхняя продолжала лихорадочно дергаться, пытаясь атаковать паучиху. Заметил, что в провале, в отличие от земли, мои заклинания низких рангов воздействуют на все окружающее пространство. Вода заледенела. Трава застыла, камни покрылись инеем. Берем на заметку, возможно, вскоре мне это пригодится. Еркулес повернулся и раскинул руки. Из его ладоней вырвались две полоски света, ударившие на пару сотен метров. Они очертили 30-градусный сектор, а следом между лучами образовалась странная волна, расходящаяся по обозначенной зоне, пульсирующая рябью. Все, что попадало в эту область, перерубалось будто угодила под воздействие хаотического оружия. Трескались и расползались валуны, распиливались и опадали деревья, и, главное, отсекалась странная ловушка-конечность. «Можете поздравить меня с первым убитым мобом!» — скромно произнес парень. «Сразу не мог так сделать?» — спросил я, не пытаясь скрыть недовольство. Маны я потратил не так много, но здесь она не восполнялась». Так что все резервы — это стратегический ресурс, которым не следует разбрасываться понапрасну. Нет, это способность моей первозданной силы и школы. Могу отрабатывать только по застывшим живым объектам или по предметам. Требовалось сперва обездвижить хотя бы часть монстра, а только потом атаковать. Больше опасности я не ощущаю. Пойдем посмотрим, кого мы там уничтожили. «Какие у вас классы?» — неожиданно спросила Лика. «Про наши вы все знаете, а мы про ваши нет». «У графини психогенез, Нелли — менталист, а у меня поляризм». «Это что за зверь такой?» «Управление энергетическими полями. Если коротко, то могу создавать взрывы или такие вот рассечения». Он кивнул на пень, оставшийся после применения навыка. «Но там много нюансов». «А первозданная сила у тебя какая?» зацепилась хаоситка. «Про это никогда, нигде и ни у кого не спрашивай!» выкрикнула Мигера, которая приобрела человеческую форму. «Мы выбрались из-под лесного завала и вышли на поляну». «Ммм, необычное место», — задумчиво протянула Лика, смотря вверх. Над нами простирались сотни левитирующих холодов. Самые крупные острова достигали радиуса пары десятков километров. Некоторые клочки суши стремительно кружились, разбрасывая во все стороны куски породы. Но глыбы, к моей радости, до нас не долетали». По воздуху то и дело проносились молнии, по пространству гуляли смерчи, готовые утянуть в свои объятия беспечного путника. Между клочками суши периодически мелькали отсветы мостов, позволяющие менять территорию. «Тут должны быть порталы», — заявила Лика. «Вон тот Алот», — она указала на один из островов. «Ничем с другими не связан. Если тут запрещено летать, то до него никак не получится добраться. Хотя плевать на него. Нам надо двигаться вниз» пока не достигнем пучины. Уверена, что если пойдем к краю, то увидим под нами океан, а там и выход». «Не вниз, а вверх», — сказал я, отслеживая взглядом возможный путь. «Пока что полноценного маршрута проложить не получалось. Возможно, нужно будет зайти с другой стороны острова». «А, если я все правильно понял, то у нас появилась еда. Надо будет утащить несколько кусков мяса к алтарю», — проговорил Яркулес. Он материализовал саблю и с молодецким замахом рубанул по туши. Сталь погрузилась в щупальце. Затем, будто до него только сейчас дошли мои слова, парень посмотрел на меня. «Ты из чего это взял?» «Я уже рассказывал вам про девчонку Айгыса и ее школу ченнелинга. Я выдвинул лезвие и пару раз крутанул кистью. Клинок, не встречая видимой преграды, отделил несколько увесистых шматов. «И что?» «У нее было предсказание». Там прямо говорилось, что нужно двигаться вверх. «Предсказаний не существует», — сказала Мигера, отрывая кусок от туши и рассматривая структуру. «Странно. С другой стороны, она не могла знать про этот провал. Можешь процитировать, что сказала Айгыс. От начала и до конца». Блокнот, в котором у меня все было записано, развернуть не получилось. Пришлось полагаться только на память. «Ты с половиной инстансного абсолюта», — я кивнул на Хаоситку раздобыть дубликат. Она спросит у почтальона, а он подскажет. Тут речь велась о тебе. Обнаруженное убежище под землей. Это про провал. Воспари к небесам, чтобы рухнуть в пучину. Дойдя до конца, ты прыгнешь вперед. Время условно, оно не статично. Потом все начнет повторяться. Говорить про предательство перед вратами и передачу скипетра не стало. Почему-то возникло ощущение, что эта информация может мне навредить, а в нашем мире следовало доверять интуиции». «Стоп! Понял!» — чему-то обрадовался парень. «Думаешь, это нестабильное пространство?» — спросила Мегера. Фрол, можешь еще нарезать?» «Могу с уверенностью сказать, что для нас это мясо подходит. Огонь есть, приготовить сможем. И нам лучше забрать все прямо сейчас». Я кивнул и начал орудовать лезвием. «Да, и тогда все сходится?» — воскликнул парень. — Вот почему бонус от славы для Фрола слетел, а у нас еще висит. — Эй, умники, может быть, вы и с нами поделитесь? — прошипела Лика, которая ничего не понимала. Впрочем, я от нее не отставал. — Нам рассказывали про такие места, — скороговоркой выдал Геркулес. Тут время идет по-разному. Мы можем одновременно выйти отсюда, но для тебя пройдет секунда, а для меня — несколько месяцев. — И от чего это зависит? — спросил я. Как-то не особо хотелось провести здесь несколько недель. Мне уже хватило ментальной ловушки и элементального раскола». «Никто не знает», — проговорила Мигера, складывая куски в ровную стопку. «И может пройти, скажем, лет пять». «Может быть, все что угодно», — подключился Херкулес, размахивая руками. Тут же рядом с ним вонзился наконечник графини. Рядом с нами появилась притянутая оружием Славская. «Ты почему не телепортировалась?» Мигера взглянула на подругу. Проблема с откатом? Да. Понятно. У нас для тебя важные новости. Ой, а у меня все усиления слетели? Перебила Лика. У меня тоже. И у меня. Следующие три часа мы провели за разговорами и обустройством. Требовалось сделать запасы, так что мне пришлось еще раз потратить пару десятков единиц маны для промораживания добытой продукции. Один шмат поджарили. Я не стал пробовать, так как имелись опасения, что в этом щупальце содержится долгоиграющий яд, а терять жизни мне как-то не хотелось. Лика сказала, что по вкусу похоже на смесь рыбы и курятины. Мне оставалось только поверить на слово. Когда ученики Агюста разобрались, что находится в нестабильном провале, они перестали суетиться. Признаться, мне это показалось странным, но Геркулес в очередной раз повторил, что все уже предрешено для каждого из нас а пару потерянных дней погода не сделают, и лучше не торопиться и тщательно все обдумать. Возможность обнуления ведь никто не отменял. Площадка у алтаря успела превратиться в полноценный лагерь. Мы перетаскали материалы и собрали очаг. Из дерева я выточил скамейки и столик. Графиня из глины умудрилась слепить нечто, напоминающее кастрюлю. По крайней мере, в ней удалось разогреть воду. И кружки... Мигера самостоятельно отправилась на разведку и принесла несколько стеблей растений, из которых крафтеры изготавливали тонизирующие зелья, а мы использовали их как заменитель чая. Как оказалось, Ифрид, принадлежавший расе ириохонтов, не давал своим студентам расслабиться, так что и им требовалась передышка. А что касается меня, так я уже позабыл, когда в последний раз мог просто сидеть и не спеша подтягивать ароматный напиток. Со мной и Ликой поделились информацией про классовые ауры. Настоятельно рекомендовали посетить Крит. Там расположена единственная точка на Земле, в которой можно получить подобного рода усиления. В нем учитывались как школа, так и характеристики. И если я все правильно понял, участникам арены в обязательном порядке нужно будет побывать на вершине самой высокой горы острова и пройти несложное испытание. Команда поведала и о других местах. Часто говорили намеками или инсказаниями. Но нам худо-бедно удавалось разобрать, где можно в будущем разыскать полезные территории и что из них удастся получить. Создавалось впечатление, что они за пять месяцев исколесили всю планету вдоль и поперек. Умудрились добраться и до Австралии, в которой была непонятная воронка. Разобраться, что это такое, у нас так и не получилось потому что за распространение знаний об этом месте игра жестоко наказывала. Нам лишь рекомендовали ни в коем случае не соваться в некий национальный парк Уилсонс-Промотори, потому что по сравнению с этой ловушкой даже противоборствующее перезагружаемое пространство покажется детским садом. Мы с Хаситкой на их фоне смотрелись, будто деревенские жители, которые никогда не покидали родного селения. В принципе, нас это ничуть не задевало. А если учитывать, что Лика, не имея нормального наставника, обошла их по уровню, а я приобрел скрытый класс и известность, то не такие уж мы и пропащие. Ну да, о многом пока не знаем, но, думаю, наверстаем. Я рассказал, как познакомился с Керой. Команда неуверенно посмеялась, когда упомянул, что впервые рыжеволосое чудо предстало передо мной в одежде из еловых веток и что она не знала, как пользоваться термосом и зажигалкой. Поведал без подробностей о жизни в Зазеркалье. В конце поделился историей, почему местные открыли на меня охоту. Про задание хаоса, естественно, умолчал. Хотя, как мне кажется, они и так все поняли. Про попытку изнасилования Лики, про избиение неинициализированных и про притон выложил все без прикрас. Команда обменялась многозначительными взглядами. Тут же подключилась хаоситка, которая осторожными вопросами умудрилась выудить, что через пару лет начнется полномасштабная чистка. Всяких ублюдков, которые успели развиться, пустят в расход, чтобы подобные неблагонадежные личности не участвовали в последней битве. «Что-то мы засиделись», — позевывая сказал Еркулес. «Представляю, что сделает Агюст, когда узнает, что мы три часа маялись дурью вместо битв, тренировок или сна». «Если узнает». Поправила графиня Славская. «Не факт, что мы сможем выбраться отсюда». «Неля, только не начинай!» Мегера закатила глаза. «Хотя вы правы. Пожалуй, пора в путь. Фрол, тебе сколько нужно уничтожить мобов, чтобы открылся доступ к алтарю?» «Около пятнадцати». «Какой радиус действия твоих сфер?» «Триста шестьдесят метров», — проговорил я. да им хоть и чадил, но пожар начал стихать. Некоторые дендриты приблизились на расстояние, с которого я смог бы их достать. По пути они снова активировали несколько ловушек, что нам было только на пользу. — Плохо. — Почему? — Если ты встанешь на то место, где мы разделались щупальцем, она кивнула на гору заготовленного мяса, то сможешь достать только тринадцать. Они кучно стоят, следующие, ближайшие к ним, в двух сотнях метров. — Могу пару баллов вложить в характеристику, — предложил я. — Тогда как раз получится. «Это в ту, на которую ты тратил универсальные гемы?» — спросил Геркулес. «Да. Тогда действуй. Слава!» телепорта откатился. Я развернул урезанный интерфейс и выбрал параметр хаотического гриндера. Никаких уведомлений, когда я повысил характеристику, так и не выскочило. Внедрение в энергетическую оболочку, как и писалось при входе в провал, произошло мгновенно. Действовали так же, как и в прошлый раз. Сперва выбрались Лика, Мегера и Геркулес. Они заняли точку и выстроили стену щитов. Дендриты, конечно, хоть и находились далеко, и маловероятно, что смогли бы атаковать на столь большой дистанции, но лучше не рисковать. Потом графиня доставила меня с помощью гарпуна-пистолета до нужной позиции, а затем я атаковал. Огненный шарик ринулся по траве, оставляя за собой чадящую просеку. Через 2,5 секунды сфера прошила первого моба. Раздался взрыв, разметавший во все стороны деревянные ошметки. Монстры попытались улизнуть, но я не дал им этого сделать. Субстанция, дарующая мгновенную смерть, беспощадно вонзалась в их тела. Твари вспыхивали, будто спички. В логи проносились оповещения о пополнении минералов. Готово! отчитался я. Какой-то читерский у тебя класс», — сказал Геркулес. И поджаривать всех можешь, и замораживать! Он еще и молниями пуляется! Напомнила Лика. Вот-вот. А ведь мы тоже как-то чуть не получили скрытый класс. Но нас немного опередили. Телепорт графини решили не тратить. Меня снова перенесли при помощи выстреливающего оружия, а дальше я сам забрался на платформу. Быстро очистил шлем и приблизился к постаменту. Ну, посмотрим, чем меня может порадовать алтарь. Прочитав выскочившее сообщение, я улыбнулся. Мне очень повезло, что я оказался первым.